Глава пятьдесят первая Хранкнер однажды попадал в сухой ураган, в Великую войну, но то было на земле, даже почти все время под землей, и запомнился только непрерывный ветер и тонкий клубящийся снег, наметаемый в сугробы и лезущий во все трещины и щели. На этот раз он был в воздухе, спускаясь с высоты в сорок тысяч футов. В тусклом свете мертвого солнца виден был вихрь урагана, растянувшийся на сотни миль. И его ветры, дующие со скоростью 60 миль в час, казались с высоты неподвижными. Сухой ураган никогда не сравнится по ярости с мокрыми ураганами времени света. Но такая буря тянется годами, и ее холодный глаз становится все шире и шире. Тепловой баланс планеты временно застывает на плато, пока не кончится энергия кристаллизации воды. После этого плато температура медленно падает до следующего куда более холодного уровня, когда воздух начинает выпадать росой. Самолет скользил к стене облаков, планируя и подпрыгивая в невидимых турбулентностях. Кто-то из пилотов заметил, что плотность воздуха стала меньше, чем была на высоте 50.000 футов над проливами. Храндтнер склонил голову к окну, глядя почти прямо вперёд. В глазу бури солнечные блики отражались от снежных и ледяных пылинок. Ещё виднелись огни, горячие красные огни фабрик и заводов юга под поверхностью земли. Длеков впереди из облаков высунулся рваный край гор. И таких цветов и структур Анар би не видал с тех пор, как они с Шерканером ходили сквозь тьму много лет назад. У посольства Кордо был взятвили свой аэропорт. Участок 4 на 2 мили сразу рядом с ядром города. И это был всего лишь фрагмент анклава, который держали колонисты в предыдущих поколениях. Остатки империи служили попеременно то препятствием к дружественным отношениям то экономическим ускорителем для обоих государств. Для Анрби это была всего лишь слишком короткая ледяная полоса в пятнах нефти. Переоборудованный бомбардировщик совершил самую захватывающую посадку за всю служебную карьеру Анрби. Прокат с торможением мимо сливающихся в бесконечную ленту заснеженных складов. Пилот у генерала был очень хорош или очень везуч. Самолет остановился всего за 100 футов от сугробов, которые обозначали полный и окончательный конец полосы. Через несколько минут подъехали машины, похожие на жуков, и потащили их к ангару. На открытом месте не было видно ни единой живой души. А рядом с дорогой земля блестела углекислым инеем. Внутри глубокого ангара горел яркий свет, и как только закрылись двери, бросились к самолету с лестниц наземные команды. И несколько коберов причудливого вида ждали у подножия лестниц. Вполне вероятно, что сам посол и начальник охраны посольства, поскольку они всё ещё на территории Аккорда, вряд ли здесь есть южане. И тут Анарбе заметил на куртках двоих из важных персон эмблему парламента. Кто-то проявил энтузиазм, выходящий за рамки разумной дипломатии. Открылся средний люк и в салон ворвалась волна застывшего воздуха. Смит уже собрала свою аппаратуру и поднималась к люку. Хранкнер оставался на насесте на секунду дольше. Вмахнув рукой одному из операторов разведки, он спросил: "И ещё бомбы были?" "Нет, сорня одной. Мы получили подтверждение по всей сети. Одиночный взрыв в 1 мегатонну". Клуб унтер-офицеров в ставке был слегка необычным. Ставка располагалась дальше дня пути от любых цивилизованных развлечений, и бюджет у неё был пухлым по сравнению с другими удалёнными местами службы. Средний универ в ставке почти наверняка был техником, имеющим за плечами не меньше 4 лет в университете. И многие из них служили в самой глубине центра контроля и управления, несколькими этажами ниже клуба. Так что, конечно, были здесь обычные игровые столы и гимнастические тренажёры и бар с шипучкой, но ещё и хорошая библиотека и набор сетевых аркадных игр, которые могли также служить рабочими станциями учебной сети. Виктория Лайтхилл сидела в полумраке за стойкой бара и смотрела панораму коммерческого видео на дальней стене. Самое быть может необычное в этом клубе было то, что её сюда пустили. Лайтхилл была младшим лейтенантом, естественным проклятием и врагом многих унтеров. И всё же традиция была такова, что если офицер скрывает свой чин и приглашён унтер-офицером, его присутствие терпят. Терпят, но в случае Лайтхилл не слишком приветствуют. Репутация её группы с их инспекторскими рейдами и особое отношение этой группы с директором разведки у среднего Кобера вызывали чувства нерадостные. Да, но вся группа, кроме неё, унтеры, и сейчас они рассыпались по всему клубу, и у каждого тапоривается походная перемётная сума. И в этот раз другие унтеры с ними хотя бы разговаривали, если и не общались по-настоящему. Даже те, кто не служил в разведке, знали, что мир висит на волоске. а эта вечно загадочная группа Лайтхилл наверняка что-то знает. «Это Смит там, в Зюитвилле», — сказал какой-то старший сержант Забаром. «А кто же еще?» Он склонил голову в сторону одного из капралов Лайтхилл и ждал реакции. Капрал Суапсиме только пожал плечами с видом очень невинным и, по меркам традов, неприлично молодым. «Мне таких вещей не говорят, сержант? Нет, в самом деле...» Старший сержант махнул пищевыми руками с возмущённым фырканьем. "Да? Так чего же от вы, Лайтхилские шестёрки, все с походными сумками? Я так думаю, что вы просто самолёта ждёте". Такое зондирование обычно заставило бы Вики действовать, либо отозвать сообсими, либо Есленада заставить старшего сержанта заткнулся. На Вюнтер офицерском клубе у Лайтхил авторитет был нулевой. Кроме того, здесь они были, чтобы группа не попадалась на глаза никому из официальных лиц. Сержант, кажется, понял, что молодого солдата ему не спровоцировать, и повернулся к своим приятелям у бара. Вики тихо вздохнул с облегчением. Пригнулась так, чтобы только верху её глаз выступал над стойкой бара. Помещение заполнялось народом. Звон открываемых банок создавал что-то вроде фоновой музыки. Говорили здесь мало, смеялись ещё меньше. Вообще-то, они, равно службы, должны быть народом более весёлым, но у этих было много о чём подумать. Центром внимания был телевизор. Члены клуба купили в складчину последнее видеопеременного формата. В полумраке за баром Витти невольно улыбнулась. Если мир продержится ещё несколько лет, то те штуки будут не хуже, чем те устройства видеомантии, с которыми играет папа. Телевизор качал данные с какого-то коммерческого сайта новостей. В одном окне было взятое какой-то любительской камерой зернистое изображение аэропорта посольства в Зуетвили. Самолёт, бегущий по полосе, был того типа, который Лайтхилл видела до сих пор только дважды. Как многое другое, он был одновременно и секретным, и устаревшим. Комментарии прессы по его поводу были скупы. В другом окне обозревательница поздравляла сама себя с таким журналистским успехом и строила догадки, кто может быть на борту этого самолёта. Это не сам король, вопреки возможным заявлениям наших конкурентов. Наши корреспонденты около дворца и аэропорта Принстона не пропустили бы передвижение членов королевской семьи. Так тоже это сейчас с садится в Зюйтвилли. Дикторша остановилась, и камера наехала ближе, окружённая её телом. Картинка расширилась, захватывая соседнее окно. Этот манёвр вдруг создал впечатление очень личного разговора. Мы знаем, что этот эмиссар Глава собственной разведслужбы короля Виктория Смит. Камеры чуть отъехали. Итак, сотрудникам информационной службы короля мы можем сказать, от прессы вам не скрыться. Лучше сказать нам всё как есть, чтобы наш народ следил за успехами Смит на юге. Вид с другой камеры из ангара. Мамин самолёт отбуксирован в ангар, и герметические двери закрылись. Сцена была похожа на диораму, построенную из детских игрушек. Футуристического вида самолёт Герметично закрытые буксиры, снующие по просторному ангару. Ни одной живой души не видно. Ведь им же не надо герметизировать ангар. Настолько низкого давления не может быть даже в глазу сухого урагана. Но тут из фургона высыпали солдаты, подтаскивая трап к борту самолёта. Все, кто был сейчас в клубе унтер-офицеров, вдруг намертво затихли. Солдат поднялся к среднему люку, тот начал открываться, и любительская камера посольства отключилась. Экран заполнила печать короля. Кто-то засмеялся от неожиданности, потом раздались аплодисменты и одобрительные выкрики. «Молодец, генерал!» — крикнул кто-то. Эти коберы не меньше всякого другого хотели бы знать, что творится в Зюйтвиле. Но все они давно и глубоко не любили журналистов. И все последние широко вещательные обсуждения — воспринимали как личное оскорбление. Ведь типа смотрела на свою группу. Почти все они смотрели телевизор, но без большого интереса. Они знали, что происходит. И как и догадался громогласный старший сержант, сами ждали, что вот-вот вступят в действие. К сожалению, телевизор им в этом помочь не мог. У задней стенки, вдали от бары и телевизора, несколько завзятых игроков сидели у терминала. Среди них было трое из группы Lightheel. Брэнд там сидел с тех самых пор, как началось это бездельное ожидание. Брат сгорбился под игровым дисплеем. Почти всю его голову покрывал шлем. Поглядеть на него, так и не подумаешь, что мир висит на волоске от гибели. Вики слезла со сеста и тихо пошла к аркадным играм. Это был лучший миг бара за все 35 лет его существования. Кто знает, может быть, когда всё это кончится, бар станет настоящим предприятием. И более странные вещи бывали. Заведение Бенни было общественным центром странной общины лагеря L1. Очень скоро в эту общину вольётся иная раса. Первая высокотехнологичная чуждая раса, известная человечеству. И заведение станет центром этого замечательного сочетания. Бенни Вен плавал от стола к столу, руководя своими помощниками, приветствуя клиентов. И всё же время от времени его внимание отвлекалось на это боснословное будущее. Он пытался себе представить, как это будет подавать еду по укам. "Бэни, в нижнем крыле пиво кончается", прозвучал у него в ухе голос Ханты. "Пап, попроси Гонли. Она обещала доставить всё, что будет нужно". Он оглянулся, увидел, как мелькнула в туннеле цветов Илиан Фонг у восточного крыла бара. Что ответил отец, Бэни не слышал. Он уже разговаривал с группой эмергентов и людей Ченгхо, заплывающий за только что накрытый стол. Добро пожаловать, рад видеть, Лара. Я тебя уже столько в акт не видел. Его согревали смешиваясь два тёплых чувства: гордость за своё заведение и радость от встречи со старыми друзьями. Перебрасываясь несколькими словами, он плыл от стола к столу к центральной полости. Во все 6 главных направлений тянулись крылья для посетителей. Предводитель разрешил и одобрил снятие стен и присоединение объёмов, служивших комнатами для совещаний. Сейчас бар стал самым большим жилым пространством во всём лагере L1, кроме озёрного парка. Сегодня почти 3/4 всех эмергентов и людей Чингхоп были на вахте одновременно. Вершина лихорадочной подготовки спасения пауков. И незадолго до последнего толчка практически все собрались у Бенни. Всё предприятие было объединением не в меньшей степени, чем спасением и началом новой жизни. Центр бара был превращён в кассайдер дисплейных устройств. Тент из лучших оставшихся видеообоев, одновременно примитивный и до теплоты общий. Со всех сторон клиенты бара смотрели на общие для всех виды. Бенни быстро скользнул через пустое пространство, чуть не зацепив каблуком угол дисплеев. На пути оттуда он видел сотни своих клиентов, десятки установленных между лозами и цветами столов. Ухватившись за лазу, он подтянулся к столу верхнего крыла у самого края пустого ядра. Стол подсчёта, называл его Томас Нао. "Чиви, прошу тебя, садись и будь как дома". Он чуть хлопнул по столу, поддвигая его к Чиви. Чиви Лизалет нерешительно ему улыбнулась. Сейчас она была старше Бенни на 5-6 лет, но казалась очень молодой и неуверенной в себе. Она прижимала что-то к плечу. Котёнок с северной лапы. Первый, которого Бенни вообще видел за пределами озерного парка. Чиви оглядела бар, будто удивленная его многолюдством. «Так здесь почти все». «Еще как! И все мы рады, что ты смогла прийти. Ты нам можешь дать взгляд изнутри на все происходящее». Посол доброй воли от предводителя. И Чиви взяла на себя эту роль. «Сегодня никаких скафандров». Она была одета в кружевное платье, клубящееся мягкими складками при каждом её движении. Даже на открытии озёрного парка она не была так красива. Чевень решительно села за стол. Беннин на момент тоже присел из вежливости и протянул ей жезл управления. Это мне дала Гонли. Извини, что мы лучше не достали. Он показал ей возможности дисплея и управления. А это голосовое обращение к залу. Пожалуйста, воспользуйся. Ты больше всех знаешь, что сейчас делается. Чиви после секундного колебания взяла жезл. Вторая рука её крепко сжала котёнка. Тот заворочился, устраивая крылья поудобнее, но недовольства не выразил. Чиви много лет была самым популярным человеком из ближайшего окружения предводителя. Она была не послом, а скорее принцессой, так однажды характеризовал её Бэни в разговоре с Гонли Фонг. Та сначала критически хмыкнула при этом слове, но потом согласилась с Бэни. Чиви верили все. Она была мягким ограничителем тирании. И всё же бывали времена, когда она казалась теряется. Сегодня был как раз такой случай. Бэни откинулся в кресле. Пусть теперь другие немножко посуетятся. Почему-то он знал, что Чиви его время нужно больше. Потом она подняла глаза со своей прежней улыбкой. Ладно, буду вести представление. Томас мне показал как. Она отпустила котёнка и потрепала Бенни по руке. Ты не волнуйся, Бенни. Это спасение штука хитрая, но мы всё сделаем. Она повернула жезл, и дисплей на ядробара вспыхнул цветами заставки, осветив цветущие лозы. Когда Чеви заговорила, её голос донёсся из тысячи микродинамиков, настроенных так, что голос звучал рядом с каждым. Здравствуйте все. «Представление начинается!» Счастливый и уверенный голос той Чиви, которую знали все. На дисплейном ядре замелькали образы. Лицо Чиви, вид на Арахну с невидимой руки, работающий в доме на северной лапе Томас Нау, схема орбиты руки и военного противостояния различных государств Арахны. Как вы знаете, наш старый друг Виктория Смит только что прибыла на юг. Через несколько секунд она будет в их парламенте. И нам представится возможность, которой до сих пор не было. Прямая трансляция с человеческой камеры на поверхности планеты. Наконец, после всех этих лет мы всё увидим своими глазами. На большом центральном дисплее лицо Чиви раскрылось в улыбке. Ведь это начало того, что будет, нашей совместной жизни с народом Арахны. Но вы знаете, прежде чем это случится, мы должны предотвратить войну и открыть наконец своё присутствие. Она посмотрела на дисплей, и голос ее дрогнул, будто ее поразила огромность того, что они пытаются сделать. «Мы планировали объявить о себе через 40 килосекунд, когда наша схема манипуляции сетью с низкой орбиты будет установлена, а орбита руки будет проходить над столицами и братства, и аккорда. Я думаю, вы знаете, насколько это сложно. Пауки, на дружбу которых в будущем мы надеемся, стоят сейчас перед моментом таким опасным, что мало человеческих цивилизаций сумели его пережить. Но я знаю, что вы хорошо подготовили этот день. Когда придёт время открыться и завязать контакт, я знаю, мы добьёмся успеха. Так что смотрите, скоро мы все будем очень заняты.